и более всего преисполнялся жизни, когда расследовал какое-нибудь заковыристое дело. «Постойтесь — Постойтесь, — встрепенулся он вдруг. — Вы сказали сразу двоих. — Я не ослышался. — Двоих убились? — В нетерпении он отобрал у снова принявшегося пить воду за во стакан. — Да говорите же! — Убивали двух, а убили одну. Не очень понятно, начал объяснять Александр Григорьевич, но тут же поправился. — Алена Ивановна...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 — Так вот, вам извольц, очень недурно выйдет и для формулярного списка, и в смысле репутации. Однако окрыленность мыслей осеняла Порфирь Петровича недолго. Когда они с письмоводителем вышли на улицу, чтобы направиться в Абуховскую больницу, на дворного советника ударила новая мысль, тревожная. — А она сильно зашиблена, сестра эта. — Не помрется? — Этого сказать не могу. Ее, когда увозили, в беспамятстве была. —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 Шумно вдыхая воздух и держась за бок, думал, здоровье ни к черту. Раньше бы, подумаешь, верстенку пробежать. Разумеется, лета уже не юные, однако иные в 35 пять вон какими селезнями. А у нас, извольт сердце подорвано крепким кофеем да бесчетными папиросами, в желудке изжога от холостяковского питания, и от него же геморроидальная мильпардонс-шишка. Надобно, надобно записаться в заведение клевизала, что у синего моста все хвалят.